Я же, напротив, снизил рацион потребления никотина, чего и вам желаю. Светка Карпина ходила и шипела по углам. Ненавижу. Почему деньги вечно у заказчиков, а они идиоты? Женька, ответь. Что, спрашиваю, случилось? Какой-то придурок написал креатив про мороженое. И теперь нам нужен пингвин. Какая тварь это придумала? Этой тварью был я. Пару дней назад шеф вызвал меня в кабинет и сообщил о новом Аврале. Вообще-то Аврал – это нормальное состояние российского бизнеса, но на этот раз шеф был особенно взволнован. Если вы не напишите, то все – Заказчик уйдет к Леонтовичу. Вы знаете, кто такой Леонтович? Это безнравственный неврастенник, вооруженный смехотворной истерикой. Это акула в луже крови. Короче, он нарисовал впечатляющий портрет врага. Я даже испугался. Напишите, выкручивайтесь как хотите, заклинал шеф. Представьте сценарий сегодня в 5 часов. Но сейчас уже половина третьего, воспротивился я. Либо вы профессионал... «Либо я займусь поиском новых кадров», — угрожал шеф. «Наморщите ум! Скорость мысли превышает скорость света! И поглядывайте на часы, дабы не расслабиться!» Поначалу я подумал о полярной экспедиции, но тут же вспомнил, что подобное уже есть. Белые медведи тоже отпадали, в силу обилия таковых на экране, и тогда я пошел методом совмещения несоединимого. Так в жаркой пустыне появился пингвин, спасающийся от нестерпимой жары путем поедания мороженого. Он шел по барханам, весело приплясывая и таща за собой тележку с рекламируемым продуктом. Идея шефу понравилась. «Ведь можете, когда на вас орут?» – похвалил он. «Я только что разговаривал с заказчиком. Завтра же сценарий запускаем в производство». Так я разбогател на 300 долларов, а Карпина получила неприятность. И теперь с ненавистью смотрела на меня. «Ты что, актерами обойтись не мог?» Приходилось оправдываться. «Я-то тут при чем? Заказчик принял. Я подумал, что Савка в компьютере нарисует. Сейчас. Как же. Жди. Чертов заказчик хочет живого. Подлинность ему подавай. Позвони в зоопарк, говорю. Дозвонила уже. У них какой-то карантин. Завелась какая-то зараза. Директор ни в какую не соглашается. А съемки уже завтра. Тогда в цирке узнай. Какой ты умный. Там такую сумму запросили, что до свидания бюджет. Ее бедняжка уже колотила. «Что ты молчишь? Сам придумал, а теперь в кусты?» Гудман сказал, что пингвины в России — большая редкость. Гельфанд выразил готовность лично переодеться в пингвина и покрякать. Карпина обозлилась еще больше. «Ты тощий! У пингвина тело жирное в утесах! Вспомни классику!» «Ну и что?» — ничуть не обиделся Савка. «Он же в пустыне вспотел и отощал». Шеф каждые полчаса накалял обстановку. «Уже нашли?» «Поторапливайтесь». Карпина стала звонить по знакомым. Ее речь на том конце провода воспринимали адекватно. «Птица такая, во фраке, с клювом и недоделанными крыльями», объясняла по телефону Светка. «Дома не держите? Зря, это сейчас модно. А у соседей есть? А у друзей? Нет, рептилиями не интересуюсь». Какая нафиг игуана? Я же говорю, пингвин. Повторяю по буквам. Подонок, идиот, нахал, гад, выродок, снова идиот, еще раз нахал. Ее раздраженность с каждым последующим звонком все больше принимала форму бешенства. Ненавижу сценаристов. Оближут заказчиков, а мне пыхти. Ой, не могу. Надо выпить. Женька, будь другом, сгоняй за пивом. Надо было хоть как-то реабилитироваться. Я оделся и побежал в ближайший магазин на Пятницкой. Здесь было много народу. Винный отдел находился рядом с Рыбным, и я случайно услышал разговор продавщицы с невысокого роста мужичком. Мужчина был одет в дорогое пальто, его голову покрывала каракулевая шапка брежневского фасона. «Привет, Сергеевна», — сказал мужчина, — «мне, как всегда, 10 кило ментая». «Ты же сегодня утром уже брал», — удивилась Сергеевна. «Да все слопал, прорва арктическая», — пожаловался он. Я навострил уши. Арктическая прорва – это никак не кот. Тем более, какой кот поглощает рыбу в таких бешеных количествах? Я подошел к мужчине и, извинившись, витиевато поинтересовался. Какого рода животное имеете счастье держать в своем доме? «А вам-то что?» – с достоинством переспросил он. «Видите ли, мне пингвин нужен. Для съемок. На один день. Завтра». «Да хоть на совсем! обрадовался мужик. «Он мне как черт надоел!» «А вы не шутите?» Какие шутки! возмутился он. Весь дом обожрал. Вон только утром покупал ему 10 кило, а ему снова подавай. Пол зарплаты на него уходит. Сергеевна его прервала: Десять кило никак не наберу, а вот 8, пожалуйста. Хотя бы это, махнул рукой мужик и вновь обратился ко мне. Вот видишь, и как его прокормить? Хочешь, прямо сейчас забирай, я тут живу недалеко. По дороге к дому мужик разоткровенничался: мой друг, капитан дальнего плавания, подарил мне пингвина год назад. Я-то по наивности сперва думал, ах, какая прелесть, экзотика, ну да, как же, кусачья злобная тварь, зимой еще куда не шло, может и на балконе постоять, и то ему жарко, а летом вообще кранты. И как же, спрашиваю, выживает? Это я выживаю, а не он, возмутился мой собеседник. Кстати, я Пал Палыч, так что ни гостей не пригласить, ни помыться по-человечески. В баню хожу по 8 месяцев к ряду, а бани нынче дорогие, опять же расходы. Причем тут бани, не понял я. Так он же мерзавец в ванной валяется. Наберу ему полную ванную холодной воды, рыбы туда накидаю, а он плавает, ловит ее и балдеет, только успевает полы вытирать. Гостей кусает, по всей квартире их гоняет, русских слов не понимает, команда игнорирует. Пробовал ему клюв веревкой замотать, да он стены долбить начинает. Одно слово – дятел, а не пингвин. Может, он от одиночества озлобился? Да он всегда таким был, вздохнул мужик. Кстати, мы пришли. Квартира Пал Павловича находилась на третьем этаже старого дома, расположенного в глубине двора на Пятницкой улице. Пока мы поднимались по лестнице, я осторожно поинтересовался. А это чудо меня не съест? Не должен. Я его на балконе запер. Дам рыбы подобреет. Может, даже уснет. Пал Палыч открыл дверь и впустил меня внутрь квартиры. Я вдохнул запах холостяцкого жилища. Хозяин дома перешел на шепот. «У меня тут не убрано, да и бесполезно это. Пиня, его Пиня зовут, как жрать захочет, так всю мебель перевернуть готов. Форменный мамай. Надо было батыем его назвать, а то Пиня как-то не похоже. Мне его подростком подарили, а он вымахал за месяц с лошадь величиной». «Что такой огромный?» – испугался я, лихорадочно перебирая свои жалкие познания в области географии и зоологии. «Не огромный, а стремительный. Затопчет, заклюет и не заметит. Хочешь полюбоваться? Не бойся, я его хорошо запер». Мы прошли в большую комнату, заваленную книгами, мятой одеждой и пластмассовой посудой, в которой засыхали остатки вчерашней пищи. а стеклянную посуду он разбил, пояснил Пал Палыч. Весь фарфор поколотил, хрусталь не пожалел. Вот он, гад, полюбуйся. На балконе, смиренно потупив непутевую голову, стоял императорский пингвин. Его клюв был полуоткрыт, он словно размышлял о привратностях птичьей судьбы. Он казался таким лишним в этом чуждом мегаполисе, что мне стало его по-человечески жаль. «А он точно живой?» – спросил я. И тут же об этом пожалел, потому что, услышав мой голос, животное повернуло ко мне клюв и, широко его распахнув, издало дикий крик раненого бизона. Я отскочил от балконного окна, едва не сбив с чеснок. «Да, голос у него мерзкий», – подтвердил хозяин. «Прости, что не предупредил. Это он так рыбы требует». «Надоел мне этот пингвинарий. Ну что, берешь или нет?» «Надо с шефом посоветоваться», — засомневался я. «Пингвин, конечно, нужен, но не знаю». «Что-то я тебя не пойму», — раздраженно молвил Пал Палыч. «Можно я от вас позвоню?» «Валяй, телефон в коридоре». Я даже и не понял, обрадовался шеф или наоборот. «То есть как это насовсем?» — спросил он. «Что вы вечно шутите?» «Да уж какие шутки», — говорю. «Вон он в пяти метрах от меня на балконе загорает». «Так забирайте и привозите», — скомандовал шеф. «Легко сказать. Один я с ним не справлюсь, он же монстр». «Вы что, водки хряпнули?» «Имейте в виду, я вам не мальчик». «Простите», — отвечаю, — «но я серьезно. Отправляйте Гудмана с Гельфандом и, желательно, на машине. И пусть смирительную рубашку с собой захватят. Хорошо, диктуйте адрес и смотрите у меня». Пал Палыч, между тем, почивал на балконе своего питомца. Последний не подозревал о неотвратимости карьеры киноактера. Хозяин протягивал ему рыбу и ласково приговаривал. «Жри, сволочь, может быть, в последний раз, я без тебя точно разбогатею. А ты кусай, кого хочешь, долби, что увидишь, но только уже не здесь». Вернувшись в комнату, хозяин радостно подмигнул. «Ну что, скоро они за ним приедут? Есть время отметить это дело». И пошел на кухню. Вернулся с двумя откупоренными бутылками пива. Протянул мне одну. «Держи, парень, пеньку хоть и бесплатно отдаю, а не жалею. Надеюсь, твою фирму он не разорит. А кого играть-то будет?» «Себя, отвечаю, и сыграет. А делать что будет? Мороженое есть». «Еще чего?» – засмеялся Пал Палыч. «Размечтались. Ему только рыбу подавай, и то не всякую». «Ну рыбу так рыбу. А мороженое в компьютере дорисуем». В дверь позвонили. «Похоже, это по его душу, говорю. Открывайте». Савка с Гудманом решительно вошли в квартиру. Пал Палыч сделал приглашающий жест в сторону балкона. «Забирайте клиента». И протянул мне поводок. «Не бойся, он смирный пока сытый. Проголодается не раньше, чем через пару часов, так что жратвой запасайтесь». Хозяин распахнул балкон, ловко прицепил поводок к кошейнику и, вручив Гельфанду пакет с остатками ментая, весело скомандовал «Ура! На выход! Прощай, пиня!». Пингвин на удивление послушно заковылял за мной. Он забавно прыгал вниз по ступенькам, смешно покачиваясь и приоткрывая клюв. Его глаза были невыразительны и бессмысленны. Но на улице он все-таки умудрился ущипнуть Гельфанда за ляжку. «Подонок, блин!» – взвизгнул Савка. «А я его едва не полюбил. Ни за что на одно сиденье с ним не сяду!» Таксист выкатил глаза. «Я думал, вы прикалываетесь. Он же мне салон обгадит!» «Не обгадит!» – легкомысленно пообещал Гельфанд. «Если что, возместим!» Пиня ехать не хотел. Он упирался и пытался заклевать кузов. С трудом мы втащили его в салон. «Тяжеленный гад!» – пожаловался Гудман. «Сколько в нем?» – не взвешивал, отвечаю. «Но килограммов семьдесят наберется, а может и больше. Пока мы ехали, пингвин дважды опроверг Савкина обещание. Всю поездку мы провели в сопровождении водительского мата и пингвиньих воплей. Платить пришлось по тройному тарифу. Подъехав к зданию студии, Пиня отказался выходить. Расшумелся и замахал своими несуразными крыльями». Кое-как вытолкали его на улицу. Свобода его потрясла, и он встал, как вкопанный. Пришлось звать Карпину и шефа. Последний смекнул, что рыба вполне может сыграть роль приманки. Увидев минтай, Пиня бросился на шефа с диким воплем. Шеф метнулся в офис, уронив челюсть. Пингвин поскакал за ним. «Закрывайте все двери в монтажной!» – возопил я. «Предупреждаю, он все там разобьет!» «Не пингвин, а птица рух какая-то!» – ошалело проговорила Карпина. «Зверь!» – добавил Гельфанд, потирая ляжку. «В мире животных они кажутся такими хорошенькими, а в жизни приглядишься свиньи-свиньями». В офисе происходила борьба. Шеф швырял рыбой в птицу, Пеня ловко хватал ее на лету, все ближе подбираясь к своему новому кормильцу. «В дальнюю комнату его!» – кричала Карпина. «Там пусто!» «Может, ему курткой башку накрыть?» – спросил Гудман. «Мы нашему Кеше всегда платок на клетку вешали, чтобы он унялся». Сравнил, говорю, тоже. «То был Кеша «А этот Годзилла!» Сражение шефа с Пинни подходило к логическому завершению. Подманив пингвина к пустой комнате, он бросил в самый дальний ее угол последний кусок ментая и, пропустив обжору вперед, галантно закрыл за ним дверь. Отсморкался. «Фу, черт!» Прислушался к возне за дверью. «В карцер тебя, дурак! Надо бы окно ему открыть, а то вспотеет!» – посоветовал я. «Вот сами открывайте!» – огрызнулся шеф. «А с меня хватит! Мне показалось, он вас полюбил!» – схахмел Савка. Шеф выразительно посмотрел на Гельфанда, и тот умолк. «Так-так!» – процедил шеф. «Пингвин у нас есть! Устроили черт знает что!» «Пингвинарий!» – вспомнил я слова Палпалыча. «Именно», — согласился шеф. «Короче, все по домам, а утром разберемся». «Савелий, останетесь в офисе, проследите за порядком. И кто-нибудь откройте окна в комнате в вольере». Утром Гельфанд пожаловался. «Он не давал мне ни спать, ни работать. Орал всю ночь и в дверь клевался». Карпина притащила 5 кило рыбы. Вручила шефу. Тот осторожно открыл дверь в комнату, где томился пиня. Нелепо позвал. «Цыпа, цыпа». Цыпа стоял в центре комнаты и дружелюбно смотрел на него. Смирился, констатировал шеф, но тут же был сбит с ног. Животное распотрошило клювом пакет и принялось ожесточенно пожирать свой завтрак. Шеф, поддерживая челюсть, выполз в коридор и, закрыв дверь, беспомощно резюмировал. «Чудовище! И как прикажете его снимать?» «Тяжело», — согласился Гудман. «Это на экране они все мягкие и пушистые, а перед камерой сплошная засада». Позже Левка рассказал. Снимали мы тут год назад ежа. По сценарию, милый ежик должен был подойти к яблоку и обнюхать его. Ну, достали ежа, положили перед ним яблоко, а он свернулся в клубок и лежит. И разворачиваться не собирается. Звоним специалисту по ежам и прочим гадам. Тот ржет. Он при софитах, говорит, всегда в клубок сворачивается. Он же ночное животное. Что вы от него хотите? Феном, говорит на него, подуйте, он и развернется. Дуем феном. Развернулся. Удрал в темный угол и сидит. «На яблоко ноль внимания. Звоним опять этому мужику. Он снова ржет. Это, говорит, лишь в сказках, да в мультиках ежи яблоки на спине таскают. А вообще они плотоядные, мышей жрут. Хотите, чтобы на яблоко внимание обратил? Мясом его натрите». «Натерли. Поднесли ежа. Секунды три он его нюхал и снова удрал. Слава богу, снять успели. А ты говоришь, милые создания». «Ничего я не говорю». «А что ты думаешь, с собаками не лучше? Одного сеттера два дня голодом морили, чтобы он на корм внимание обратил». «Привык к сырому мясу. Скорее сдохнет, чем суррогат сожрет». «А ты и говоришь, может Пал Палыча вызвать?» Шеф согласился. «Если эта тварь его слушается, возможно, будет легче. Хотя, мне кажется, он тупой, даже на кличку не реагирует. Короче, поезжайте и привезите мне этого, как его. В общем, вы поняли. Я ему заплачу. У вас час времени». Пал Палыч к полудню был уже на веселе. Открыл дверь и не обрадовался. «Даже и не мечтайте, назад я его не возьму». «Дело не в этом», — объяснил я. Нам на время съемок нужна ваша помощь. Может быть, он вас послушается? Он же вас любит, вставил Гудман. Черт ас-два, заупрямился Пал Палыч. Нашли интеллектуала. И заинтересованно спросил, сколько? Прилично, ответил Гудман. Ну, только ради приличия, смягчился Пал Палыч. Поехали. По дороге к съемочному павильону Пал Палыч разглагольствовал. Кто не любит животных, тот и к людям хреново относится, говорил он шефу. Читал я тут как-то, что в Америке... Дикая крыса одному мужику деньги из соседского сейфа пачками таскала. Слыхали про такое? «Допустим», — сдержанно отвечал шеф. И когда эту крысу кот соседский загрыз, то мужик ей памятник поставил под окном соседа. Выразил, так сказать, любовь и уважение. В павильоне было настолько жарко, что пиня тут же сник. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. Шеф нервничал. «Что делать? Мы сорвем всю съемку». «Ванна пластмассовая есть?» — спросил Пал Палыч и пояснил. «Надо в холодную воду его окунуть, сразу оживиться». Ванну с горем пополам нашли в реквизиторской. Натаскали воды. Лежа в ванной, пингвин пришел в себя. Минут через 15 шеф скомандовал. «Вынимайте, время идет». Актер отчаянно сопротивлялся. Пиню с трудом оттащили в противоположный угол павильона, после чего он с диким криком устремился назад. «Снимай!» – кричал шеф Гудману. «Снимай быстрее!» «Снято!» – торжественно сообщил Лева. Пиня умиротворенно затих в ванной, предварительно подняв над собой тысячи холодных брызг. Пал Палыч вздохнул. «Пожалуй, я вам его не отдам. Он же теперь звезда. Кстати, когда его по телеку покажу?» «Скоро», – мрачно ответил шеф и полез в карман за гонораром. Протянул Пал Палычу сто долларов. «Нормально?» «А на такси?» – обиделся тот. Шеф выдал еще купюру. «Спасибо. Возможно, он нам еще понадобится». Гельфонд, посмотрев материал, остался недоволен. «Как-то быстро он бежит, как на пожар». «Скорее наоборот, в холод», – уточнил Гудман. «Ну и замедли, придай нужную траекторию, я тебя что, учить буду?» На экране Пиня получился безмятежным и вполне довольным жизнью. А Пал Палыч все-таки сдал его в зоопарк по окончании карантина. Сказал, что не хочет лишать его личной жизни. И действительно, среди сородичей Пиня обрел подлинное семейное счастье и пингвинье благополучие, если таковое вообще существует в неволе.